Глава седьмая. Хельмова падь. Солнце начало клониться к закату, когда войска покинули Эдорас, и щурясь от мягкого золотого света, спешным маршем двинулись вдоль отрогов белых гор. Зеленые в перемежались с долинами, почти по каждой бежал ручей или речушка. Далеко впереди справа медленно росли хребты мглистых гор. Там. У бродов Изина всадники из последних сил сдерживали орды Сарумана. Боязнь опоздать придавала сил. От Эдороса до Изина больше сорока лиг. Уже к ночи двадцать из них остались позади. Только тогда, после пяти часов скачки, остановились на ночлег, выставив вокруг стоянки кольцо конных дозоров и разослав разведчиков. Ночь прошла спокойно. На рассвете запели горны, и меньше чем через час войска снова двинулись в путь. Утро выдалось ясным, но вслед за солнцем с востока начала подниматься какая-то темная завеса. Воздух был неподвижный и душный, как перед грозой. А с севера-запада, от подножия мглистых гор, из долины Изена, медленно расползалась черная мгла. Гендельф приблизился к Леголасу, уехавшему рядом с Эомером. Нет глаз зорче, чем у эльфов, сказал он. Они за целую лигу отличают воробья от зяблика. А ну-ка скажи, что происходит под Эзенгардом. Далековато! прищурился эльф, прикрывая глаза от солнца изящной рукой. Там тьма, а по берегу реки движутся какие-то смутные тени. Я не понимаю, что это. Ни облако и не туман Словно сумрак выпался из дремучей чащи и потек с холмов вниз, к реке. «А позади идет гроза из Мордора», — мрачно закончил Гэндальф. «Черна будет эта ночь». К вечеру тяжесть в воздухе увеличилась. В сером клубящемся мареве солнце казалось кровавым. Псадники повернули к северу, огибая последний и затрогав белых гор,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 «Где Элмер? Пусть скорее возвращается в Эдерос. Надо опередить сарумановых псов!» Теодон, молча слушавший за спинами рослых всадников, выступил вперед. «Я веду последнюю дружину эурлингов! Веду сражаться!» — сказал он просто. «Возвращаться незачем!» Вестник, смущенный и одновременно обрадованный, преклонил колено. «Веди нас, повелитель!»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 как порыв ветра в поле, как мелькнувшая тень. — Как это понимать? — ни к кому особо не обращаясь, проговорил воин из королевской свиты. — Гендальфу Серому надо спешить, — назидательно произнес хама. Он приходит и уходит нежданным, когда сочтет нужным. — Змеяуст, назвал бы это по-другому, — заметил кто-то. Верно.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 Похоже, они преследуют Бранда от самых бродов Изена. Много погибших, а уцелевших оказалось некому возглавить. Никто не знает, что стало с Брандом. Даже если он жив, теперь ему уже не пробиться к хельмовой паде. — Видел ли кто-нибудь Гандальфа? — тяжело спросил Теоден. Многие видели старика в белом на огромном коне, Повелитель. Он промчался по равнине, обгоняя ветер в сторону Изенгарда.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 Саруман давно следит за этим краем. Однако в крепости мы сможем держать оборону. Вперед! Арагорн и Леголас шли теперь в авангарде, рядом с Элмером. Быстро смеркалось. Тропа становилась все круче. Все осторожнее приходилось ступать. Поначалу встречавшиеся стаи орков отступали без боя. Это везение ненадолго, заметил Элмер. Все изменится, как только их военачальники узнают, что здесь все войско Теодена. Шум схватки позади постепенно нарастал. Они уже слышали за спиной нестройное пение и поднялись достаточно высоко по ущелью, чтобы охватить взглядом бесчетную вереницу факелов красными соцветьями там, где дорога пошире, узкой лентой на крутых подъемах. Вскоре запылали костры.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 а от него два фарлонга до ворот Хельма. «У вала нам оборону не удержать», — вздохнул Теудан. А слишком мало, а ущелье там около мили шириной, и пролом в нем слишком широк». «Там необходимо оставить заслон», — сказал Эомер. В кромешной тьме дружина добралась до реки и втянулась внутрь оборонительного вала.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 Вчера нам сообщили, что он отступает в Хельмову пать, но сюда он не возвращался. — Боюсь, ему уже не пробиться, — вздохнул Элмер. Враг идет за нами по пятам. Остается только пожелать Аркенбранду удачи. — Мы должны уйти за крепостные стены, — сказал Теуден.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 Всадники Теодена миновали крепостной вал, у навесного моста спешились и вошли в крепость Хорна. Здесь их приветствовали с радостью. Теперь воинов хватало для охраны и замка, и крепостной стены. Гарнизон Хорна и королевскую рать Эомер послал в замок. Свою дружину отправил на защиту стены. Коней отвели выше по ущелью.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 и через боковую дверцу к воротам. Стремительный натиск увенчался успехом. Андуриль взлетал и падал, сияя полосой белого пламени. Радостным кличем отозвались со стены и из башни. «Эй, сломанный меч снова в бою!» Дикари пытались обороняться, но вскоре были сметены и отброшены. Орки бежали, беспорядочно отстреливаясь. Арагорн и Эомер помедлили около ворот. Гром рокотал в отдалении. зарницы сверкали на юге над хребтами белых гор. Резкие порывы северного ветра разметали пелену туч. В разрывах проглядывали звезды. Ниже по ущелью, над холмами, желтым пятном плыла луна. «Чуть не опоздали», — заметил Арагорн, озабоченно осматривая поврежденные ворота. Мощные петли и железные засовы были покорежены или сорваны. Деревянные накладки разбиты. — Пора уходить, — напомнил ему Элмер. — Взгляни, — показал он в сторону подвесного моста. По ту сторону горного потока орки и дикари готовились к новому штурму. — Идем, — крикнул Элмер. — Надо завалить ворота! На мостовую с глухим стуком посыпались стрелы. Они повернули обратно, и в этот миг с десяток орков, затаившихся среди трупов, навалились на Эомера. Но тут из темноты с жутким воплем «Барук Казад! Казада имену!" налетел Гимли. Свистнул топор, и сразу два орка рухнули обезглавленными. Остальные бежали. Эомер, пошатываясь, поднялся на ноги. Боковую дверь в воротах удалось закрыть, сами ворота подперли балками и завалили камнями. Воспользовавшись передышкой, Эомер учтиво обратился к гному. — Я ваш должник, Гимли, сын Глоина. Недаром, говорят, нежданный гость, нечаянная радость. Я и не знал, что вы решили не оставлять нас в одиночестве. — Встряхнуться захотелось, — улыбнулся Гимли. — Дикари оказались для меня великоваты, и я праздно любовался вашими играми с мечами. Рад был услужить. «Мой топор с самой морей не пробовал ничего, кроме дерева!» «Тва!» — вернувшись на стену и, обтирая лезвие топора, объявил Гимли Леголосу. «Только-то!» — отозвался эльф. «У меня не меньше десяти! Жаль, стрел маловато!» Грозовые тучи быстро уходили. Заходящая луна светила в полную силу. Вот только надежды всадникам ее свет не прибавил. Казалось, Орда множилась на глазах. Скоро она снова бросилась на ворота. У стен Хельма, словно штормовое море, ярились сарумановы полчища. Канаты с крючьями летели на стену. Защитники едва успевали перерубать их. Сотни приставных лестниц тянулись вверх. Орки висели на них, как обезьяны в южных джунглях. Подобно гальке, остающиеся на берегу после шторма, громоздились у стены убитые и покалеченные. Жуткий курган все рос, а враги все прибывали. Трижды поднимали в бой усталых воинов Эомер и Арагорн. Трижды сиял андуриль. Трижды отчаянным натиском удавалось отбросить врагов от стен. Новую опасность первым заметил Гимли. Десятка-два орков вплавь по реке подобрались к стене, нашли какую-то щель и теперь намеревались двинуться вглубь щелья. От пронзительного вопля «Казад!» вздрогнулись скалы. Гимли скатился со стены в самую гущу врагов. «Ой-яй!» — вопил он. «Ой-яй! Леголас! Одному тут не управиться! Иди поделюсь!» Старый гамлинг с отрядом поспешил на помощь. «Двадцать один!» — крикнул ему Гимли, орудуя топором, как сноровистый дровосек. «Я опередил-таки этого эльфа!» «Прервись ненадолго, мастер-гном», — попросил старый воин. «Никто лучше тебя не умеет обращаться с камнем. Помоги нам заделать проем». Они завалили щель камнями, оставив лишь узкий проход для воды. Река, взбухшая после дождя, с клокотанием протискивалась сквозь него и разливалась у обеих стен. «Наверху-то по суше будет!» «Пойдем, Гамлинг, посмотрим, как без нас на стене управляются!» Наверху, рядом с Леголосом, стояли Арагорн и Эомер. «Двадцать один!» — доложил Гимли. «Неплохо!» — отозвался эльф. «У меня две дюжины! Пришлось поработать кинжалом!» Арагорн устало опирался на меч. Слева снова доносились ляск и грохот. Очередной штурм набирал силу. Крепость Хорны казалась островком в бушующем море. Ворота были разбиты, но завал из камней и бревен не одолел еще ни один враг. Звезды едва начали бледнеть. Луна неторопливо продвигалась по предначертанному пути к горизонту. — Эта ночь длинна как год, — сказал Арагорн. — Когда же рассвет? — Скоро, — отозвался Гамлинг. — Да чем он поможет? «День всегда приносит людям надежду», — ответил Арагорн. «Приносил», — поправил Гамлинг. «Вот только эти сарумановы твари! Не то люди, не то гоблины!» <кью> Не боятся солнца! А уж про дикарей с холмов и говорить нечего! Слышите, как кричат?» «Как птицы или звери», — сказал Эомер. «Они кричат по-дунгарски», — поправил Гамлинг. Давным-давно на этом языке говорили и в западных долинах Рохана. Кое-что я могу разобрать. Требуют короля, жаждут смерти белоголовых воров с севера. Нас стало быть. Полтысячи лет прошло, а они все не могут забыть, как Эорл стал союзником Гондора и получил в дар эти земли. Саруман Только подлил масло в огонь древней вражды. А народ этот свиреп и неукротим. Им все равно рассвет или сумерки, они будут стоять на смерть. И все-таки я верю в день. Арагорн оставался спокойным. Говорят, Хорн никогда не уступал силе, если его защищали люди. Так поют министрели, криво улыбнулся Элмер.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 Но я не хочу погибать здесь, как старый барсук в ловушке. Мой белогривый кони королевской свиты здесь, на внутреннем дворе. На рассвете подаст голос рок Хельма, и я приму открытый бой. Ты поддержишь меня, Арагорн, сын Арахорна? Мы прорвемся или погибнем так, что она нас сложат песни, если только будет кому их петь. — Я иду с тобой, — просто сказал Арагорн. Коротко простившись, он вернулся на стены. Вместе с Леголосом они то подбадривали воинов, то помогали отбивать атаки. Снизу рвались языки пламени, дрожали камни, летели на стены крючья и тянулись лестницы. Из последних сил всадники обороняли крепость. Арагорн стоял на стене над воротами. В него стреляли, но словно неведомая сила хранила его. Небо на востоке медленно начало светлеть. Он поднял правую руку с открытой ладонью, показывая, что желает говорить. Орки и дикари бесновались внизу. «Спускайся! Поговорим!» — визжали они. «Да прихвати с собой короля! Мы его рукаи! Мы все равно выкурим вас отсюда! Что ты там высматриваешь? Смотри, не смотри, кроме нашей рати ничего не увидишь! Тащи сюда своего трусоватого вожака!» «Король сам решает, что ему делать!» — возразил Арагорн. «Тогда зачем ты туда влез? Чего высматриваешь? Нашу непобедимую армию?» «Я жду рассвета!» — зычно отвечал Арагорн. Что тебе в нем?» — кричали снизу. «Мы у Рукаи. Мы бьем без промаха и днем, и ночью! Убирайся со стены, пока цел! Долой! Тебе нечего сказать нам!» «Нет, есть!» — спокойно ответил он. «Слушайте меня!» Этот замок никому не взять силой. Если вы не уйдете, с рассветом никого из вас не останется в живых. Некому будет даже сообщить о вашей гибели. Вы еще не поняли, что грозит вам. Одинокая фигура над разрушенными воротами дышала такой силой и величием, что дикари орабели и начали озираться по сторонам а иные даже поглядывать в небо, словно высматривая там угрозу, о которой говорил Арагорн. Но орки завизжали и загоготали еще громче. Град стрел взметнулся снизу, и снова ни одна из них не попала в цель. Арагорн вернулся к Теодену. Арка ворот, на которой он только что стоял, рухнула в дыму и пыли. Орки с воем ринулись в пролом тот же миг глухой ропот пробежал по рядам сарумановых орд словно рассветный ветер принес странную тревогу наступающие дрогнули качнулись назад это в вышине неожиданно и грозно зазвучал великий рог хельма ущелье откликнулось многозвонным эхом звук все набирал силу орки в ужасе зажимали лапами уши бросались ничком на земь А люди на стенах вслушивались с радостным изумлением. Все ближе и ближе, вольно и яростно пели трубы. «Хельм! Сам Хельм поднялся!» — кричали всадники. «Вперед, эорлинги!» Через разрушенные ворота ударила на врагов королевская конница. Это было последнее, что оставалось у защитников. «На могучем коне!» С вызолоченным щитом и копьем в руках мчался впереди Теоден. Арагорн прикрывал его справа, князья из рода Эорла слева. Из пещер ринулись на пролом уцелевшие воины. Ни орки, ни дикари не успели организовать сопротивление. И все звонче пели боевые рога и трубы. Грозным ураганом отряд Теодена пронесся от ворот Хельма до бывшего оборонительного вала И здесь замер в изумлении. Долина неузнаваемо преобразилась. Там, где вчера зеленели травянистые склоны, Теперь темнел могучий лес. Вековые деревья, хмурые, молчаливые, Стояли непроходимой чащей. Под кронами клубилась мгла. Корни деревьев скрывались в высокой траве. Два Фарлонга не больше оставалось между валом и этим невесть откуда взявшимся лесом. На небольшом пространстве сгрудилось теперь все воинство Изенгарда. Отступать ему было некуда. На востоке вздымались отвесные склоны ущелья, а на близкой вершине западного гребня появился и замер в молчании величественный всадник в сияющих под утренним солнцем белоснежных одеждах. Из-за его спины. Выплескивался и переливался через гребень огромный, не меньше тысячи ратников, отряд. Их вел рослый воин с красным щитом. На перевале он поднял черный витой рог и сыграл короткий переливчатый сигнал. «Эркенбранд!» — прокатилось по рядам всадников. «Это Эркенбранд!» «Белый всадник!» — вскричал Арагорн. «Гэндальф вернулся!» «Айтрандир!» — Ликующий подхватил эльф. «Это он привел очарованный лес!» Сарумановы рати охватила паника. В крепости снова зазвучал рог, и через широкий проем во внешнем оборонительном валу ударила королевская конница. С перевала подходил отряд Эркенбранда, правителя Вестфолда. Серебристой молнией промчался по горным кручам с полох. При появлении белого всадника дикарей обуял ужас. Они в страхе бросали оружие и падали ничком. Орки заметались между отрядом Эркенбранда и всадниками Теодена. Выбрав, как им казалось, наименьшее из зол, они кинулись под своды таинственного леса. Оттуда не вышел ни один.